Неужели в самом деле вы так прожили всю свою жизнь? Всю жизнь, Настенька. Всю жизнь. И кажется, так и окончу. Нет, этого нельзя. Это, пожалуй, я проживу всю жизнь подле бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе нехорошо так жить? Знаю, Настенька, знаю. И теперь знаю больше, чем когда-нибудь. Я даром потерял все свои лучшие годы.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 Говорите мне прямо. Я теперь так весел, счастлив, смел, умен, что за словом не полезу в карман. Нет, нет. Мне нужен ни один умный совет, мне нужен совет сердечный, братский. Так, как бы вы уже весь век свою любили меня. Идет, Настенька, идет. И если б я уже 20 лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего. Руку вашу. Вот она. Итак, начнемте мою историю, половину которой вы уже знаете, то есть вы... Знаете, что у меня есть старая бабушка... Если другая половина также же недолга, как это Молчите и слушайте. Прежде всего, уговор не перебивать меня, а не то я, пожалуй, собьюсь. Есть у меня старая бабушка. Я к ней попал еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли отец и мать. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя,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 Сидеть будем, если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Одним словом, в первое время отойти никак нельзя было. И работай, и читай, и учись — все подле бабушки. Я было попробовала схитрить один раз, уговорила сесть на мое место фёклу Фекла — наша работница, она глуха. Фекла села вместо меня. Бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалеко к подруге. Ну, худой кончилась. Бабушка без меня проснулась и о чём-то спросила, думая, что я всё ещё сижу смирно на месте. Фёкла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит, про что. Думала-думала, что ей делать. Отстегнула булавку, да и пустилась бежать. Тут Настенька остановилась и начала хохотать. Я засмеялся вместе с нею. Она тотчас же перестала. Послушайте, вы не смейтесь над бабушкой. Это я смеюсь от того, что смешно. Что же делать, когда бабушка права такая... А только я её всё-таки немножко люблю. Ну, да тогда и досталось мне. Тотчас меня посадили на место, и уж ни-ни, шевельнуться было нельзя. Но с... я вам ещё позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом. То есть маленький домик, всего три окна, совсем деревянный, такой же старый, как бабушка. А наверху мезонин. Вот и переехал к нам в мезонин...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 наружности, бабушка. Бабушка говорит, ах, на на наказание. Я это, внучка, тебе для того говорю, чтобы ты на него не засматривалась. Эко и век какой. поди такой мелкий жилец, а ведь тоже приятный наружности, не то что в старину. А бабушке все бы в старину. И моложе она была в старину, и солнце было в старину теплее, и сливки в старину не так скоро кисли. Все в старину. Вот я и сижу и молчу, а про себя думаю. Что же это, бабушка, меня... Сама надоумливает, спрашивает, «Хорош ли, молод ли жилец?» «Да только так, только подумала!» И тут же опять стала петли считать, чулок вязать. А потом совсем позабыла. Вот раз поутру приходит к нам жилец просить о том, что ему комнату обещали обоями оклеить. Слово за слово бабушка же болтлива и говорит, «Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я тут же, же вскочила, вся не знаю, от чего покраснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная. Нет, чтоб тихонько отшпилить, чтоб жилец не видал. Рванулась так, что бабушкино кресло поехала. Как я увидела, что жилец все теперь узнал про меня. Покраснела, стала на месте, как вкопанная. Да вдруг и заплакала.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 Был не он, не приходил. Прошло две недели. Жилеца присылает сказать с Свеклой, что у него книг много французских, и что всё хорошие книги, так что можно читать. Так не хочет ли бабушка, чтоб я их ей почитала, чтоб не скучно было? Бабушка согласилась с благодарностью. Только всё спрашивала, нравственные книги или нет, потому что если книги безнравственные, так тебе, говорит Настенька, читать никак нельзя».